Глава пятнадцатая. Утром Марина вела себя, как обычно. Дерзила, посмеивалась надо мной, пару раз спросила, что мне помешало попросить у Лёвы денег, мол, сейчас не до сантиментов, надо решать проблемы, и кто знает, хватит ли её денег на то, чтобы спонсировать все мои парижские планы. Я смотрела дом. Он казался нежилым, хотя в нём было всё необходимое для жизни. Но постельного белья и полотенец было явно недостаточно — Не было ни мыла, ни шампуня, ни других мелочей, которые просто необходимы для проживания женщины. Конечно, дом был куда более комфортный и просторный, чем квартирка на улице Муфтар, но чего-то в нем все-таки не хватало. Он словно еще не был готов для того, чтобы в нем окончательно поселиться. К примеру, на каждом шагу попадались нераспакованные коробки с бытовой техникой, плиткой, строительными материалами, которыми Лева запасался, как я поняла, чтобы подремонтировать дом, довести его до ума а новый холодильник пустовал. Мысленно я уже всё, конечно, купила, заполнила, привела в надлежащий вид, но это, повторюсь, мысленно. На самом же деле, в ближайшем будущем мне предстояло ещё провести довольно много времени с неврастеничкой Мариной, встретиться с Клэр и начать оформление нотариальных документов. Всё это наводило на меня такую тоску, что хотелось просто зарыться с головой под одеяло и вообще не выползать, пока не приедет Лёва. И вдруг, подумав об этом, я поняла, что всё в этой жизни не случайно, в том числе и рождающиеся в голове мысли. Точно. Зачем я буду что-то предпринимать и тем более подписывать важнейшие бумаги, когда не сегодня-завтра здесь появится умный Лёва, который перед тем, как я распишусь, проверит, как следует, все документы. Всё решено. Хочешь сказать, что мы сегодня не станем встречаться с Клэр? Да. Я сейчас ей позвоню и попрошу перенести встречу». Клэр восприняла мою просьбу спокойно, сказала, что мне не о чем переживать. Она будет ждать моего звонка. Клэр вела себя так, как человек, который вообще не переживает по этому поводу и которому, по сути, все равно, когда именно будут оформляться документы. Уж на ее-то жизнь это вообще никак не повлияет, если верить, конечно, ее словам о том, что они с дочерью ни в чем не нуждаются. Да она просто разыгрывает из себя богачку. «Помяни моё слово», — огрызнулась Марина. «Слушай, хватит уже настраивать меня против всех. Давай, допивай кофе, пойдём прогуляемся по городу». «Хорошо тебе. Ты во всём видишь, только хорошее. Радуешься жизни, как ребёнок», — тихо проговорила она, вздыхая. «Да ты выгляни в окно. Посмотри, сколько солнца. Вчера ещё был туман и вообще зима. А сейчас, я уверена, в воздухе пахнет весной». «Это в декабре-то». — хмыкнула она. Мы вышли на улицу вместе с Шерри, который спокойно проспал всю ночь в кухне под столом. Я постелила ему коврик. И я, щурясь от солнца, решила пройтись по улице и осмотреться, полюбоваться окрестностями. Конечно, будь я не с Мариной, а с Левой, я позволила бы себе полностью расслабиться и успокоиться, вообще не думала бы о плохом. Но присутствие Тряпкиной все усложняло, особенно раздражало меня ее кислая физиономия. Рядом с таким человеком трудно почувствовать себя счастливой. Мы шагали по улице, разглядывая нарядные дома с черепичными крышами, приближаясь к старинному мосту через узкую речушку. «Ни тебе кофе, ни ресторанов, где можно было бы выпить кофе», капризничала Марина с недовольным видом, разглядывая лужи под ногами, словно даже и не догадываясь о существовании нежно-голубого неба и солнца над нашими головами. Думаю, это окраина города. Если мы доберёмся до центра, то найдём там и кафе, и магазины. Да и дома какие-то обшарпанные, старые, и черепица столетняя. Не понимаю, чем ты вообще восхищаешься. Ладно бы дворцы увидела, а так дома как дома. А мне нравится тут. Красиво, уютно. Представляю себе, как красиво будет весной, летом, когда всё вокруг будет в зелени. И тут Тряпкина остановилась, прислушалась. Чёрт! сказала она, извлекая из кармана куртки телефон. Хорошо, что вибрацию почувствовала. Да, слушаю тебя. И она вдруг рванула от меня на приличное расстояние, чтобы я не могла услышать ее разговор. Что ж, это я понять могу. Наверняка звонит мужчина. Возможно, как раз тот, из-за которого она и ходит, как в воду опущенная. Вот и хорошо, что позвонил. Может, как раз сейчас они и объяснятся. И тогда Марина хотя бы будет знать, есть ли у нее шанс продолжить отношения с этим мужчиной. Однако она почти сразу же вернулась, лицо ее было красным, а взгляд такой, словно у нее заболели все внутренности. Она протянула телефон мне. Я вскинула брови, пожала удивленно плечами, как бы спрашивая ее, кто это и что вообще происходит. Но Марина вместо того, чтобы как-то подготовить меня к разговору, вообще отвернулась и даже отмахнулась от меня. «Слушаю», — сказала я в трубку, и тотчас услышала отборный мат Сазыкина. Он, несмотря на утро, хотя если сейчас в шитье было девять утра, то в Москве уже одиннадцать, был пьян, а потому орал в трубку все то, что думал обо мне, предательнице, кинувшей его режиссера на бабки. Говорил, что когда я вернусь, мы еще встретимся и разберемся. У него, мол, есть люди, которые превратят мою жизнь в ад. Я слушала его и не бросала трубку, потому что мне до сих пор не верилось, что Володя, наш главреш, Владимир Сазыкин может быть таким чудовищем. Да, я, получается, обманула его, не дала обещанных денег, но и он тоже должен был понять, что и у меня, возможно, возникли какие-то сложности. Он хотя бы попытался узнать, что именно произошло и почему я ему отказала. Позвонив вот сейчас, он мог бы извиниться за предыдущее оскорбление в мой адрес и объяснить свою ситуацию, сказать, что он все поставил на этот проект, и если я ему не помогу, то... Да мало ли какие слова можно было найти, чтобы попытаться наладить со мной отношения и уговорить меня дать ему денег. «Как прошли похороны Сони?» Я перебила поток мата, чтобы привести Сазыкина в чувство. «Все было достойно?» «Да ее в черном вонючем болоте надо было бы утопить, а не хоронить в белом гробу мать ее!» Вдруг услышала я и почувствовала, как меня начинает подташнивать от всей этой льющейся в телефон мерзости. И этому человеку, настоящему уроду, я собиралась дать такие деньжище. В эту минуту я мысленно поблагодарила Лёву за то, что он так вовремя промыл мне мозги. — Ты чего несёшь-то? Спятил окончательно? — взорвалась я, забыв вообще с кем разговариваю, вернее, помня — но уже не испытывая к нему ни капли уважения или даже какого-то плебейского страха, какой у меня был прежде как главному режиссеру театра таланту. «Вы все, все знали, а я нет. Все молчали, смеялись за моей спиной, подсчитывая, сколько у меня за сутки выросло новых рогов, а я верил ей, я любил ее. Да скажи нормально, что случилось, что ты узнал? Да она несколько лет, точнее, шесть лет жила с Логиновым и беременна была от него». «Да кто тебе сказал?» Не могу сказать, что я не поверила. Знала, что в театре возможны разные варианты любовных пар, только успевай запоминать, кто и с кем. Но сейчас не это было важно. Что ты всех слушаешь? Ты что, не понимаешь, что все те, кто не любит тебя или ненавидит, может, ты кому-то роль не дал, да мало ли что? Так вот, все эти люди, зная, что ты сейчас уязвим и уже ничего не можешь проверить или доказать, просто бьют тебя по самому больному, по твоей жене. Понимаешь? «Сони больше нет, а они заставляют тебя испытывать нечеловеческие страдания, придумывая на ходу ее измены, предательства. Я просто уверена в этом. Я хоть в последнее время не так часто была в театре, но уж сплетни-то мне докладывали. И ни разу не прозвучало имя Сони. Все знали, что вы крепкая пара, что у вас любовь. А что с Жорой? Он где сейчас вообще?» «Ты дура, что ли, Ларка?» Сазыкин как-то смягчился, его тон стал теплее. И он назвал меня Ларкой, как раньше, во времена нашей с ним дружбы. Вероятно, он ухватился за мои слова, которые могли бы заставить его поверить в то, что Соня ему не изменяла. Да уж, похоже, он находился сейчас в таком состоянии, что им можно было манипулировать как угодно, с легкостью. Он же Соню убил. Все улики против него, хотя он и отпирается. Думаю, его посадят и надолго. Все указывает на то, что он это сделал. Он в это время был как раз в подъезде, а до этого они с Соней разговаривали, мы же все об этом знаем. Ну зачем ему было ее убивать? Мотив-то. А какие мотивы могут быть у любовников? Ревность. Может, она и ему изменяла, я уж не знаю. Или он, узнав о том, что она ждет ребенка, решил от нее избавиться? Но смысл. Жора, хороший парень, добрый. Ты ничего о нем не знаешь. Да тебе и не нужно знать. А что я должна знать? «Ничего, там всё слишком сложно». «Так ты дашь мне денег?» Не зная, как ему ответить, чтобы он там в Москве не взорвался, как бомба, я трусливо прервала разговор и отключила телефон. На время разговора с Сазыкиным я как-то забыла, что за моей спиной стоит Тряпкина, и всё слышит. Я повернулась и, увидев её, вспыхнула, словно обнаружила, что меня только что подслушали. Хотя я вроде бы ничего особенного не сказала уж кто кто а моя подруга была в курсе всех моих дел вернее почти всех я вернула ей телефон что и на тебя наорал да скривилась марина похоже у него крыша поехала а на тебя и на меня наорал идиот думает раз у него траур то он имеет право вот так выливать ушаты помоев на людей я то тут причем это же не я кинула его с деньгами марина полегче на поворотах теперь уже огрызнулась я Что-то мне вся эта история с Мариной, театром, с Азыкиным начала надоедать. Может, послать их всех, в том числе и Марину, куда подальше, расплатиться с ней, да и отправить в Москву. Вечером приедет Лёва, и мы с ним займёмся моими делами, без созерцания кислой физиономии Тряпкиной. Удивительное дело, но мне в тот момент показалось, что она угадала мои мысли, а потому вдруг истерично расхохоталась. Думаю, она тем самым... Захотела перевести назревавшую тему наших с ней отношений, зашедших в тупик, совершенно в другое русло. Ему кто-то наплел, что у Сони с Жорой был роман? «Марина, ты вообще соображаешь, что говоришь? Может, ты забыла, что незадолго до нашего отъезда ко мне приезжал Денис, художник, который сказал нам, что Жора сам сознался в том, что они с Соней были любовниками. Да только он ее не убивал, так что, скорее всего, это правда». Я успокаивала его, пытаясь внушить ему, что Соня была верна ему, потому что мне просто не хотелось, чтобы он упился до смерти, понимаешь? Оставила ему надежду на то, что измена Сони просто сплетня. Марина с каким-то отвращением надула щеки и шумом выпустила воздух, всем своим видом демонстрируя презрение. он не такой наивный, как ты полагаешь. К тому же я вполне допускаю, что Володя...» и без того узнал все про Соню, но, как и многие слабые мужчины, делал вид, будто он не в курсе. Я слушала Марину и сама уже ничего не понимала. То она готова была поверить в измену Сони, то смеялась над этим предположением. Может, у нее была просто истерика? Послушай, подруга, да что с тобой наконец происходит? Ты вся оголенный нерв. Я понимаю, у тебя проблемы в личной жизни. Тебе кто-то там не звонит, но я при чем? Почему ты постоянно в дурном настроении, настраиваешь меня против моих родственников, зная, что мне и без того трудно? Чуть не заставила меня поверить в то, что Клэр пыталась меня отравить. Ты же сама во всем виновата, и тебя никто не травил. Но ты пыталась все представить таким образом, будто убить собираются меня, а жертвой становишься ты. Скажи еще, что это не меня, чуть не зарезали возле твоего подъезда. Зло выпалила она. Или что это... «Совпадение такое! Я в твоей одежде становлюсь жертвой!» Вот упоминанием этого эпизода она всегда ставила меня в тупик. Пожалуй, именно этот случай и заставлял меня нервничать больше всего. «Ты пойми, дура!» «Да, именно так она теперь обращалась со мной с человеком, которого раньше уважала, перед которым, честно признаюсь, лебезила, старалась во всем угодить, только бы я взяла ее под свое крылышко и держала при себе как близкого человека». Я отлично это понимаю. Находясь рядом со мной или даже живя вместе со мной в моей квартире, Тряпкина чувствовала себя защищённой, что бы с ней не происходило. Даже если бы всех в театре отравили, а театр сожгли, оставив её без работы, она знала, что я её ни за что не брошу, буду содержать её, кормить, лечить, заботиться о ней. Никакого богатого любовника не надо при такой подруге. «Пойми, дура, что я изо всех сил пытаюсь тебя предостеречь, спасти». «Да если бы не я, твое тело давно бы уже находилось в морге!» Я похолодела, когда она переступила грань, наделив себя полномочиями моей личной спасительницы, предварительно надев на себя маску бессеребреницы и потенциальной жертвы. Ведь еще недавно все было наоборот. Это я постоянно спасала ее, помогала ей во всем и была ее надежным тылом. И она, разговаривая со мной, смотрела мне в рот, ловя каждое слово, подобострастно соглашаясь со мной во всём. Когда? Когда всё прекратилось? И она превратилась в настоящее чудовище, заставляющее меня находиться в постоянном страхе быть убитой, а заодно и благодарной ей. Вычислить этот момент было просто. Она изменилась, когда прочла письмо о французском наследстве. Или же... Или же никакого наследства нет? Всё подстроено. Квартира моего дяди, актриса Клэр, нанятая, чтобы сыграть роль бывшей жены моего родственника, снятый дом, квартира, нанятый актёр, исполняющий роль нотариуса, Лёва, любовник Тряпкиной, мошенник, организовавший весь этот парижский спектакль, с одной-единственной целью — жениться на мне, чтобы потом убить и завладеть всем моим богатством. Вот что пришло в мою больную голову, когда я глядела на Тряпкину после её слов «пойми, дура». Они все вместе заманили меня сюда, в шитьон, чтобы здесь либо расправиться со мной, предварительно дав мне подписать документы вроде генеральной доверенности, которые сделают меня полностью нищей, либо для продолжения любовного спектакля, финалом которого будет возвращение в Москву, и маленькая ядовитая свадьба, которая закончится несчастным случаем, в результате которого новобрачная погибнет, хлебнув отравленного шампанского». Но эта схема моего ухода из жизни показалась мне нелепой, просто идиотской. Нет, нет, Лёва не мог оказаться злодеем. Я бы это почувствовала. Это Игорь был злодеем, цинично изображавшим влюблённого в меня мужчину. И я это чувствовала, знала. Это невозможно было не почувствовать. С Лёвой всё было по-другому. Да и вообще, как только мне в голову пришла эта мысль о союзе Лёвы с Тряпкиной. Лёва — солидный бизнесмен, богатый человек, очень серьёзный и занятой. Он был как Ванечка, я имею в виду сделанный из того же крутого теста. Что у него может быть общего с Тряпкиной? Разве что… Разве что Ваня перешёл ему где-то дорогу, помешал ему в бизнесе, и после того, как его не стало, у Лёвы появилась возможность вернуть себе всё то, что он потерял из-за конкурента». Он находит Тряпкину, мою подругу, чтобы через нее подобраться ко мне, делает ее своей сообщницей. Представляя себе все это, я мгновенно покрылась мурашками. Мне показалось даже, что мои волосы встали дыбом. Хотя по улицам просто прошелся, окатив нас прохладый ветер. Даже рыжая шерстка Шерри поднялась, а он сам прижался к моим ногам. Что делать? Как поступить? Как разобраться, кто твой враг? А кто друг? И что делать с любовью к Лёве? Да и любовь ли это? Что, если судьба испытывает меня на прочность, сталкиваясь с теми, кто может разрушить весь мой мир и покой, чтобы я разобралась наконец-то в себе и поняла, что я сама собой представляю, кто я? Актриса ноль, хозяйка тоже не очень-то, и матери из меня не получается, и подруга я с вывертом. Со мной всегда всем было сложно, Из-за какие такие заслуги мне была дарована встреча с Ванечкой, который сделал меня по-настоящему счастливой? Достойна ли я своего счастья?» Я улыбнулась, ёжись от ветра. «Ну вот, в меня словно вселилась Тряпкина, ведь это её мысли забрались в мою голову, её претензии ко мне, почему всё досталось мне, а не ей, к примеру». «Послушай, я остановилась?» и посмотрела своей подруге в глаза, близко-близко. «Чего ты от меня хочешь? Чтобы я вернулась домой? В Москву? Чтобы не встречались больше с Клэр, и я не занималась наследством?» И тут в моем сознании возникла картинка. Кафе, где любил бывать мой отец, пуанты, висящие над столиком, симпатяга-шеф Андре со щеками, напоминающими красные яблоки. Но не приснилось же мне все это. Эта наша встреча не могла быть сконструирована, подстроена, потому что никто не мог знать, что я загляну туда, прячась от дождя после неудачного похода на рынок. Там знали Клэр, там знали многое о моей семье, и, главное, там знали Шерри. Вот кто точно не мог участвовать ни в какой гнусной инсценировке, чьи чувства были искренне и неподкупны. Моя собака, мой Шерри. Он знал Андрея и всех обитателей этого заведения. Нет, нет, я должна взять себя в руки, отбросить страхи и постараться дожить до вечера, чтобы встретиться с Лёвой и поговорить с ним. Или нет. Ничего ему не говорить, не признаваться в своих страхах, а просто обнять его и прижаться к нему. Между тем Марина, моим прямым вопросом была застигнута врасплох, она смотрела на меня, хлопая ресницами, словно не зная ответа на мои вопросы. К этому моменту мы уже свернули за угол и оказались возле входа в небольшое кафе или ресторан, окна которого уютно светились, приглашая войти. «Сколько-сколько? Пять евро?» У моей подруги глаза округлились при виде меню этого заведения. «Чашка кофе пять евро? Штрудель семь?» «Тряпкина, ты словно первый раз видишь подобные цены!» шикнула я на нее. «Не позорься! Сиди спокойно и не вращай глазами, как соловей-разбойник». Неудобно же перед официанткой. В кафе, кроме нас, был ещё один господин с газетой в руках. Под столиком спал его пятнистый пёс, какой-то сеттер или что-то в этом роде. Охотничья, симпатичное. На появление Шерри собака вроде никак не отреагировала, только на мгновение открыла и снова закрыла глаза. Шерри тоже, делая вид, что не замечает пса, деловито растянулся под столиком, благо в кафе было тепло. «Да мы так вообще разоримся!» Продолжала шипеть Марина, листая страницы своего телефона, вероятно, разглядывая цифры на счетах своих мобильных банков и подсчитывая, какой урон на этот раз принесёт поход в кафе. А мне, ещё недавно погружённые в страшные сомнения, вдруг стало как-то необыкновенно тепло на душе. Я вспомнила, что у меня есть деньги. Даже не то, что вспомнила, просто ещё раз осознала и порадовалась». Как раз этот факт точно шел в разрез с теми подозрениями о криминальных планах моего друга, которые внушала мне Марина. Хотя если он действительно собрался на мне жениться с целью убить и присвоить... «Ау, Лара, ты что, отключилась? Где витаешь? Небось, в объятиях своего Лёвушки?» Тряпкина помахала рукой перед моим лицом, и этот жест мне жутко не понравился. Было в нем что-то такое снисходительное, дерзкое, грубое. Да она вообще распоясалась. Нет, все в порядке, просто задумалась. Спрашиваю, ты будешь штрудель или шоколадный кекс? Да все равно, отмахнулась я. Мне снова стало так тревожно, что аппетит совсем пропал. Хотелось просто черный кофе с сахаром, о чем я и сказала подруге. Послушай, ты не забыла, что мы сегодня должны встречаться с мадам Жиро? У тебя денег хватит, чтобы заплатить ей за все, что я выбрала? Хватит. Она нахмурила брови. Господи, как же ей было жаль расставаться со своими деньгами. Мне надо бы купить ещё кое-что, разные мелочи. Крем для рук, к примеру, жидкость для снятия лака. Вот с последним я как раз погорячилась. Совсем с ума сошла. У меня же долгоиграющий лак на ногтях. Его просто так не снимешь. Однако моя подружка пропустила этот факт, мимо ушей выдавив. Вот ещё глупости. Можно подумать, ты не можешь обойтись без крема, словно делала какую-то грязную работу. Я мысленно улыбнулась. «Ну вот, скряга, как же ей приятно должно быть ставить меня в неловкое положение, когда не ей, а мне требуются деньги. Если всё так сложно, давай я уже позвоню Лёве, так и быть, попрошу у него денег». «Нет-нет», — вдруг встрепенулась Марина. «Всё, купим, что нужно. Я ж не зверь какой. Просто переживаю, видишь, постоянно всё подсчитываю, боюсь, вдруг с моих карт что-то пропадёт». Понимаю, что говорю глупости, просто я привыкла, что ты всегда рядом, никаких таких ситуаций просто не может быть. Надо же, она сказала чистую правду. Принесли кофе, я пододвинула к себе чашку, как вдруг со стороны соседнего столика услышала «Шерри!». Меня словно током ударило, в ногах зашевелился мой пёс. Я бросила испуганный взгляд на Марину. «Ты чего дёрнулась-то?» бросила она на меня насмешливый взгляд. «Откуда он знает, как зовут мою собаку?» Зашептала я ей на ухо, косясь на господина, до сих пор скрытого газетой. Мне был виден лишь его малиновый джемпер, точнее, часть рукава до твидовые брюки мужчины. «Ну ты мать даешь!» Она нарочно произнесла это вслух, словно для того, чтобы поставить меня в неловкое положение. «Шири, это по-французски, милый, я ж тебе говорила!» Господин, опустив развернутую газету, показал свое лицо. Обычный мужчина лет пятидесяти посмотрел на нас с Мариной, кивнул головой, улыбнулся, как старым знакомым. Бонжур, бельдамы! Тряпкина прикрыла мою руку своей ладонью покровительственным жестом самой умной и прозорливой женщины в шатионе. Он сказал «Добрый день, милые дамы!» От ее самодовольной улыбки мне хотелось спрятаться под столом рядом с Шерри. Я тоже приветственно кивнула мужчине, после чего он бросил проходящей мимо официантки с тряпкой в руке что-то типа шири-то-да-да-дам. Девушка улыбнулась, кивнула головой и бросилась выполнять какую-то просьбу посетителя. Так вот, к кому он обращался с этим нежным шири к официантке. Вероятно, он здесь постоянный посетитель, а потому его здесь все знают, и он может позволить себе обратиться к девушке так по-свойски. У тебя проблема, сказала мне Тряпкина. «Какая еще проблема?» — огрызнулась я, поклявшись себе в случае, если с наследством все закончится благополучно, и у меня появится желание пожить в Париже, выучить французский. «Паранойя» называется. «Ты же, услышав Шери, подумала, что это киллер или что-нибудь в этом духе, да?» Она хрипловато рассмеялась. И что только удержало меня от того, чтобы выплеснуть ей в лицо горячий кофе. Думаю, только незнание французского. Как бы я объяснялась в полицейском участке, зачем я ошпарила лучшую подругу? Скажи, тебе доставляет удовольствие издеваться надо мной, над моими страхами, которые ты сама же и вызываешь? Ладно, извини. Просто я устала быть мишенью вместо тебя. Ну вот, пожалуйста, снова. Я допила кофе. Пора было возвращаться в Париж к мадам Жиро, чтобы купить уже все эти тарелки-супницы-статуэтки и спокойно дожидаться приезда Лёвы. Марина не спеша лакомилась яблочным штруделем, и вдруг мне стало плохо, реально плохо. Меня затошнило. Мне стало так нехорошо, что я, уверенная в том, что меня всё-таки наконец-то уже отравили, провалилась куда-то в преисподнюю.